Сорок семь. «Посторонний». У меня уже заранее заготовлена улыбка для встречи Натали, и она это замечает. «Кто это у нас такой довольный собой? Сдал свою книгу?» «Все, что смог написать, да. Она теперь у Колина, в надежных руках». «Вот и отлично. Впустишь меня?» «Мы будто разыгрываем некий постановочный спектакль для аудитории в коридоре. Мне показалось, или в глазке что-то мигнуло?» будто бы века. «Перенесу тебя через порог, если хочешь», — говорю я. «Просто впусти. У меня был нелегкий день». «Работой завалили?» «Не только работой». В ее глазах я не нахожу даже намека на объяснение и потому спрашиваю. «А чем же еще?» «О, Саймон!» Она поводит плечами. «Возможно, мы нашли для тебя кое-что особенное ко дню рождения». «Мы?» «Да, я и кое-кто из журнала». Она имеет в виду Николаса? Даже не хочу уточнять. Видимо, подарок спрятан в ее сумочке, если только она не оставила его в машине. Надеюсь, не пришлось сильно отвлекаться от работы, говорю я. Не волнуйся. Это был веселый денек. Надеюсь, и ты повеселишься со мной в оставшиеся часы. Ты же не забыл? Это наш первый совместный новогодний вечер. Кстати, где Марк? Где-то в своем лабиринте. То есть? Играет в компьютерную игру. Перевожу я, и тут он, собственной персоной, появляется из-за двери своей спальни. Его улыбка в разы шире моей, и я не знаю, как это трактовать. «Все в порядке?» «Марк, осторожно спрашиваю я». «А что может быть не в порядке? Бога ради!» Волнуется Натали. «Тут был небольшой переполох, правда, Марк? Я его устроил. Какой-то вирус попал на компьютер и превратил весь текст в мусор». «О, Саймон, мне очень жаль». «Если бы я все еще был в замешательстве, я мог бы предположить, что она извиняется за заражение компьютера. Это не имеет значения. Заверяю я ее. Я же сказал, что у Кирка и Колина все есть, они могут сделать для меня новую копию». «Ты искал вирус?» «Его больше нет. Хотя программа, которую установил Джо, не идентифицировала угрозу, Перевернутый рот маркерного лица на круглой иконке превратился в широкую улыбку под звон электронных колоколов. Жаль, что я не могу отослать его туда, откуда он пришел. «Ты хоть представляешь, откуда?» «От того, кто пытается подорвать мою репутацию, с тех пор, как я начал писать о Таби». «О ком ты?» «Не знаю точно. Я глупо улыбаюсь в пространство, но Натали, похоже, не замечает. Надеюсь, университет сможет его разыскать. Этого монстра, которому интернет развязал руки». «Или, может, вообще создал с нуля?» «Смотри-ка, я тоже сражаюсь с монстрами!» «Я смотрю Табби!» После того, как я извинился за то, что обвинил его в тарабарщине на моем компьютере, из его комнаты только и был слышен радостный смех. Но звучал он так маниакально и механически, что я приписывал его какому-то чудовищу. Такой звук мог быть только в игре, которую он, должно быть, заменил диском со сценическим выступлением «Табби», Тем не менее, я рад, что Натали прерывает мои мысли и говорит. «Прошу прощения, но я собираюсь принять душ. И переодеться». Марк спешит обратно в свою комнату, а я возвращаюсь к своему столу. «У моих издателей нет электронной почты. Когда я звоню в офис, автоответчик снова уныло втирает мне про конец года. Никто не может спасти меня от неопределенности, но я все еще пытаюсь добыть хотя бы ее крохи. Успех маловероятен, учитывая дату и поздний час» когда Натали появляется в элегантном черном платье и меховой накидке. Просовывая руки в рукава пальто, она осведомляется у нас. — Все готовы выходить? — Похоже, что да. Марк явно воодушевился. Не слышно, как мышка, он покинул свою комнату, и на лице его улыбка, сохранившаяся, наверное, с тех самых пор, как он заперся там. Он спешит вызвать нам лифт. — Кстати, наши соседи нас поздравляют, — вдруг говорит Натали. «Какие?» «Те самые, которые так тебя интересовали». Она указывает на противоположную дверь. На какой-то гротескный миг я вспоминаю ребенка, дергающегося, как паук, на нитке. «Ты о... родителях?» «Ну...» Она смотрит на меня так, будто я отпустил глупую шутку. «Если только они усыновят нас с тобой, потому что мы им точно в дети годимся. Они оба мужчины, в возрасте». «У них не может быть детей!» — хихикает Марк, когда металлическая дверь лифта закрывается за нами. «На фоне моего недоумения я могу задать только один вопрос, и тот неадекватный. Как их зовут?» «Мистер Чеддер», — говорит Марк так, словно сейчас расхохочется. «Я умудряюсь держаться, пока мы все не залезаем в серую коробку лифта. И что? Кусок сыра-то крупный? Как пахнет?» «Саймон, прекрати!» Я не обращаю внимания на упрек Натали так как замечаю, что, в общем, шутка ей понравилась. «А как его дружка зовут?» «Мистер Мрис!» Я все пытаюсь вычислить, в чем соль шутки, когда двери кабины разъезжаются на подземной парковке. Одна из бледных ламп на потолке, не могу понять какая, мерцает, как бескровный пульс. От кривящихся теней Пунто словно дергается на месте, будто ему, как и Марку, не терпится уехать отсюда. Даже Натали, теряя терпение, поворачивается ко мне и спрашивает. «Ты с нами?» «Ты уверена, что это были не гости?» — спрашиваю я, возобновляя шаг. «Да, они здесь живут дольше меня. Дольше нас с тобой». «Значит, у них недавно были гости?» «Ну да, Рождество на носу». «Что за гости?» «Женщина с ребенком». «Как странно». «Постойте!» — настаиваю я, не желая, чтобы она медлила с ответом. «Что странно?» «Я же сказала тебе». Говорит она, и еще больше расстраивает меня, добавляя. «Пошли, Марк». «Можно я сяду впереди?» «Давай!» — подбадриваю его я, но обращаюсь скорее к матери. «Я не понял, что ты сказала. Почему это странно?» «Ради всего святого, Саймон!» — Натали молчит, пока за Марком не закрывается дверь. «Они не любят детей, особенно по соседству!» — полушепотом объясняет она. «Марк, по их словам, — исключение, только потому, что он такой ха-ха, тихий!» «Эту путаницу мой разум уже не в состоянии принять!» Бросив взгляд на стену, мигающую, словно экран в ожидании изображения, я сажусь на заднее пассажирское сидение. Наверное, она ошибается. Что-то напутала. Или что-то снова напутал я. Сейчас это неважно, мозг мой концентрируется на необходимости сохранить то, что я написал о Таби. То, что никто другой никогда не сможет повторить. «Разбуди меня, когда мы приедем». Говорю я, потому как не хочу провести поездку в ожидании встречи, которую нам готовят в доме ее родителей. Ведь именно из-за них, и их вполне достаточно, я сейчас очень боюсь того, что меня там ожидает. Когда Пунта въезжает по рампе в сверкающую монохромную ночь, я изо всех сил стараюсь укрыться в своей собственной темноте».